Глава тридцать девятая. И как хорошо, что драконище этого не слышал, а то зазнается еще. Такой романтический момент портило только одно: колдун дрых, а ей было неудобно. Интересно, как долго он так спать собрался? Хоть бы не до утра. Подождав еще немного, Маша начала выбираться. Зря думала, что освёр проснется. Нет, он дрых крепко. Никак не желая разжимать руки, совершив почти невозможный маневр, ей таки удалось слезть с дивана, хоть и пришлось перелезть через подлокотник. Зато Алдун не свалился на пол. Успела сходить на кухню, приготовить чай, закуски и перенести все в малую гостиную. За неимением столика сгрузила все на крышку пианино. Налив себе чай, устроилась возле нового окна в пол. Там давно уже накидала кучу подушек. Оплатил покупку которых, а свер. Вот теперь устроилась в этом гнезде, любуясь на начинающие темнеть горы. Виды отсюда такие, что дух захватывает. Зря Маша ждала, когда проснется дракон. В тишине было только слышно, как он ворочается на диване. Если до этого момента отсутствие медицины ее не сильно волновало, то вот сейчас искра призадумалась: что будет подхвате ананасмарк? И поняла, что за время пребывания в этом мире ни разу не чувствовала себя плохо. Ни голова не болела, ни спина, ни изжога не мучила. Может, тут действительно не нужна медицина в таком виде, как она привыкла. Мысли переключились на Ингу. Как-то же нужно поздравить её. Пока прикидывала варианты, так и уснула на этих подушках. «Отлично, ночь прошла». Машка встрепенулась от ворчливого голоса колдуна. Помятый и сонный, он тер лицо, сидя на диване. За окном стало заметно светлее. Утро, что ли? спросила Машка, прикрывая ладонью зевок. А как так получилось? Очень неудобно получилось. А свер разминал шею. Ужасный диван. Так, надо привести себя в порядок. Скоро нас позвовут во дворец. Нас? – переспросила Маша. Сонный мозг не мог сообразить. Ей-то туда зачем? Подарки будем проверять. Вчера должны были объявить везде радостную новость. Дракон поднялся с дивана и потянулся. Так что впереди много работы. Да и все равно заняться нечем. Покидать дворец мне пока еще нельзя. Порошу. Открыв портал в коридор между спальнями, сделал приглашающий жест. Машуня кряхтя и продолжая зевать, шагнула в него. Долгий душ, чтобы проснуться, и Мешка зависла в гардеробке, рассматривая полки с одеждой. Платье так и не удосужилась заказать. Раззява. Серые брюки, бежевый свитер и темно-серые сапожки. Скрутила волосы на затылке и была готова. Калдон ждал ее в коридоре, сверкая белизной рубашки и золотой вышивкой на темно-зеленом жилете. Любви драконов к жилетам Маша не понимала, но не могла не признать, что этот предмет гардероба им невероятно шёл. «Пойдём, нас ждут на завтрак во дворце». Открыв портал, Освер протянул ей руку. Завтрак был накрыт в той же комнате, где она уже побывала ранее. В этот раз Хэлла не было, зато присутствовали Грай, Фроуд, Даля и Хевард. Удивительно, но к ним вышла и Инга. Искра думала, что та и спастили не встанет в ближайшее время. Счастливых Ингу и Эйнара поздравляли с рождением наследников, о чем уже объявили по всему Драконьему царству. После праздничного завтрака они с колдуном и Эйнаром отправились в специальную комнату, куда приносили подарки. Обалдеть! Машка смотрела на целую гору коробок и коробочек. И когда успели? Еще вчера присылать начали. Скривился Эйнор. Все проверить и список самых умных мне, приказал криво ухмыльнувшись. Надеюсь, с прошлого раза они поумнели. А свер потер руки самым довольным видом, как школьник, придумавший каверзу, подумала Машка, наблюдая за колдуном. А потом они принялись разбирать подарки. Какие-то одеяльца, игрушки, погремушки, коврики, ткани, браслеты и еще вагон всякого разного. Открыть, проверить десять раз, записать, кто и что подарил, не успевали они разобрать десяток, как приносили еще двадцать. Все это мероприятие растянулось на два дня. Инге сюда входить строго-на-строго было запрещено, зато они по вечерам успевали немного поболтать. Пока правительница выбирала понравившиеся дары из проверенных и была такой счастливой, что Маше становилось завидно, правитель Даума по мрачению обожал свою искру и детей. Все. Вечером второго дня объявил колдун: можно отдыхать. Прекрасно. Машка потянулась, сидя на стуле. Я думала, этот поток не закончится. Все заканчивается философски заключила свер. А поскольку с меня сняли наказание, отдыхать мы будем не здесь. Хулигански улыбнулся он. А где? Удивилась Маша. Интересно, что задумал. Очень уж вид загадочный. Увидишь. Колдун, встав со своего стула, протянул Маше руку. Давай, тебе понравится. И глаза закрой. «Где-то я это уже слышала», — медленно проговорила она, всё же вкладывая свои пальцы в ладонь Освера. Рывок, шаг куда-то, и она открывает глаза. «Ух ты!» У колдуна определённо любовь к балконам, хотя, возможно, это общая черта всех драконов, только вот вид, открывающийся с этого балкона, Маше был совсем незнаком. Море! восхищенно воскликнула Маша. Море плескалось внизу, разбиваясь о скалы, и соленые брызги долетали до перил. Волны мягко рокотали, теплый ветер ласково дул в лицо. Здесь было заметно теплее, чем в горах, и звезды казались крупнее. Это, конечно, не родовой замок красных драконов. А свер облокотился на перила и посмотрел на горизонт. А всего лишь небольшой домик на берегу Южного моря, но это довольно милое место, очень милое. Поддержала Маша, хотя дракон малость приуменьшал. Они оказались не на балконе, а на террасе. Стояла, обернуться и увидела трехэтажный коттедж из серого камня, поросшего каким-то плющом. В окнах не горел свет, кажется, они были здесь одни. Перегнувшись через перила, посмотрела вниз. «И что у драконов за любовь гнездится на скалах?» «Драконы любят высоту», — Освер повернул к ней голову. «Мы не можем не летать. Это наша сущность, как и накопление сокровищ». «Одним словом, ящеры!» — сделала вывод Маша. «А купаться здесь можно?» «Можно», — кивнул Освер. «Но не сейчас. Чуть позже. Знаешь?» Он, сунув руки в карманы брюк, развернулся и упер себе дрóm в балюстраду. Даже представить себе такого не мог. Такого это какого? Маша чувствовала, что колдун настроен на серьезный разговор и, честно говоря, была уверена, что это ей не понравится. Такой серьезный освёр её пугал. Еще и смотрит куда угодно, только не на неё. Сразу ладони вспотели и похолодели. Ох, не любит она такие серьезные разговоры. Что меня греет сковородой оранжевое чудовище с разноцветными рожками? Потом это чудовище поселится у меня, будет трепать мне нервы. Ах ты! Возмутилась Машка, хотела стукнуть вредного ящера кулаком в плечо, но освер. Перехватил ее руку за запястье и притянул девушку к себе в объятия. Ах я! Весело улыбнулся он, прижимая Машу покрепче. Влюбился во вредную, строптивую, несдержанную, шумную искарку. Машка, ты просто чудо-чудное. А задаченное лицо девушки заставило улыбаться еще шире, чмокнув ее в нос, продолжил. Ты просто потрясающе умеешь переворачивать все с ног на голову. Ты веселая, забавная, а порой даже милая. Да я к твоим волосам привык. Подняв руку, он распустил пучок, в который она собирала волосы, чтобы не мешали, и пропустил пряди, сверкнувшие в лунном свете сквозь пальцы. Это же просто как драгоценные камни перебирать. Да ты дракон! Фыркнула Машка. Да, довольно ответила Свер. А ты, моё сокровище, и драконы за своими сокровищами очень внимательно следят. Ужас какой! Притворно ужаснулась Маша, щеки заливало краска. Это вот вредный ящер ей в любви что ли объясняется? Ну не такой уж и ужас. Теперь Свер смотрел ей в глаза. В зелёной радужке вспыхивали золотистые искорки, тут же поглощаемые чёрным туманом. Она могла только заворожённо наблюдать, не в силах отвести взгляд. Гораздо ужаснее скучная жизнь, полная обязанностей, когда всё расписано и предрешено. И я чуть не упустил свою искорку. Я думал, с ума сойду на том склоне, пока тебя не нашёл. Не нужны мне сердца дракона». У меня теперь свое есть, личное. Ты мне что, в любви признаешься? Маша была уверена, что ее щеки уже цветом как свекла. Признаюсь, кивнула свер. Как умею, так и признаюсь. Между прочим, я это делаю первый раз. Для первого раза у тебя неплохо получается. Улыбнулась Маша. Утешила. Хмыкнул колдун, вдруг отпустил ее и отошел на шаг, поднял руку ладонью вверх. Мария, искра, дарованная создателем, согласна листать женой, любящего тебя всем сердцем ночного дракона? Пока он говорил, на ладони формировалось широкое кольцо из черного тумана, в котором вспыхивали зеленые молнии. Ох, как официально! Проговорила Маша, прижимая к пылающим щекам ладошки. Хочет ли она прожить всю жизнь с этим вредным и заносящим типом? Да, чего тут думать-то. Я подумаю. Выдала ответ. Что? Удивился Освёр. И туманное кольцо на его ладони схлопнулось. Помнится, кто-то хвастался, что я могу выбрать любую страницу и мне понравится. Той занятные книги у меня с собой нет, так что придумаешь сам. Проведем тест-драйв, так сказать. Коварно улыбнулась Маша. А потом я смогу ответить на твой вопрос. Тебе понравится. Ухмыльнулся Освир, открывая портал. И ей понравилось. И прогулки по красивым скалам, и купание в теплом море, а уж каким вышел тест-драйв? Конечно же, она сказала да. А свер? Но、ну, ты же понял, что только что сделал. Маша сидела на подоконнике, любовалась черно-зеленым браслетом на своей руке. На улице было слишком жарко, и они в доме пережидали, пока солнце немного сядет, чтобы пойти купаться. За три проведенных здесь дня она осмотрела все комнаты и пришла от этого дома в полнейший восторг. Уединенный особняк стоял на живописной скале, а вокруг не было ни души. Природа вокруг была нетронутой. Неплохо так колдун устроился. Боишься, что я передумаю? Бровь колдунов вновь ехидно выгнулась. Не надейся, моя искорка. Ты попала в лапы к самому настоящему дракону, Машунь. Вредина моя разноцветная. Даже не надейся. Искорка моя любимая. Подойдя ближе, он присел на корточки и, взяв руки Маши в свои, посмотрел ей в глаза. Без сердца жить не могут даже драконы, а моё теперь, ты. Ну тебя! Шмыгнула Машка носом. Гад ты чешуйчатый, самый любимый.